Глава 2. Вот так поворот. Ну, прабабуля. Ну, дружила. Значит, она меня продала. Какая-то безумная ведьма решила, что имеет на это право. Ага, сейчас. Как хорошо, что я уже успела заключить магический брак. Да еще и закрепить его так, чтобы разорвать было невозможно. Представляю себе лицо этого глазадового жениха, когда он это обнаружит. Но, значит, до этого дар во мне пробуждался постепенно. А сейчас пробудился в достаточной степени, чтобы старая сделка вступила в силу. Ладно, мне надоело это развлечение. Основное я выяснила, а значит, мне тут больше делать нечего. Пора познакомить этого женишка с Гаром. Гар, мысленно позвала я. Но он не отозвался. Более того, прислушавшись к себе, я вдруг поняла, что совсем не ощущаю его. «Как это возможно?» «Ладно, попробую вызвать фею крёстную. Пусть оповестит всех о том, что со мной произошло». «Лилия, ты меня слышишь?» И снова в ответ тишина. «Да, детка», — снисходительно заключил Красноволосый, — по-своему истолковав мое сосредоточенное молчание. Наверное, решил, что я от шока утратила дар речи. «Прими эту простую истину. Магия существует. Понятное дело, не стоит и рассчитывать, что твой крохотный умишка способен осознать это». Вместо ответа я подняла руку и продемонстрировала ему кольцо. Все представители магического мира знали это украшение. И, увидев его, отлично понимали, что имеют дело с женщиной Гара. А значит, лучше даже не смотреть косо в мою сторону. Но не красноволосый тип. «Что это?» — обалдел он, изумленно вытаращившись на мою руку. «Магическое кольцо? Откуда оно у тебя? Ты что, пользуешься магией?» «Нет, не может быть!» «Дар еще только пробудился, а до этого ты должна была жить обычной человеческой жизнью». Да, хоть он и не узнал кольцо Гара, но все равно знатно опешил, растеряв свою самоуверенность. «Еще бы! Он тут распинался, довольный тем, что открывает наивной девчонке глаза на то, как устроен мир, а она, оказывается, и без него это знала». Очень надеюсь, что он почувствовал себя идиотом. Но не успела я толком позлорадствовать, как он, нахмурившись, вытянул руку вперед и сделал жест, будто подманивает кого-то пальцем. А потом пламя из кольца неожиданно вспыхнуло так яростно, как никогда прежде. Кольцо треснуло, и пламя вырвалось наружу. Оно стремительно метнулось к красноволосому типу и впиталось в его руку, а поврежденный артефакт на моем пальце просто осыпался пеплом, так и не успев вновь войти в ледяную фазу. И снова произошло что-то настолько немыслимое, что я попросту растерялась. Защиту кольца до сего дня не мог преодолеть ни один маг, эльф или демон. Моя вера в кольцо была настолько сильной, что сейчас вдруг показалось, что рухнуло что-то незыблемое, непоколебимое, будто из-под меня выдернули опору. «Я — повелитель первородного пламени. Оно не может причинить мне вреда, как не может и противиться моей воле. Надеюсь, ты не рассчитывала защититься от меня таким образом, невестушка?» Он шагнул ближе и начал наклоняться к моему лицу, будто собирался поцеловать. Однако у него не вышло. Нет, я не увернулась, для этого я была слишком ошарашена. Но этого и не потребовалось. Гар говорил, что брачная связь между нами — это не какой-нибудь магический поводок. Она соединяет наши души и тела нерушимой клятвой, закрепляя и надежно оберегая наше желание быть лишь друг с другом. Но, пожалуй, только в этот момент я поняла, что именно он имел в виду. Что-то горячее оттолкнулось внутри меня, а потом будто обжигающая волна поднялась изнутри и выплеснулась наружу. Красноволосого типа упруга оттолкнула, заставив отступить на шаг. Видимо, это было весьма болезненно. Он сморщился и зашипел, глядя на меня так потрясенно, будто я и в самом деле была его супругой, которую он только что застал с любовником. «Это что такое, а? Это ж магическая помолвка! Ты еще и явно закрепленная! Ты замужем? Как посмело! От злости его глаза посветлели и стали цвета детской неожиданности. А я же, напротив, приободрилась. «Он не может до меня добраться!» Наша связь с Гаром защищает меня даже тогда, когда сам Гар далеко. Ох, он, наверное, уже обнаружил мою пропажу. А значит, он меня найдет даже в другом мире. Вот только почему не получается докричаться до него? Пожалуй, именно это выбивало из колеи больше всего. Ничего. Сейчас, когда этот красноволосый тип понял, что его идиотский план с браком провалился... Ему нет никакого смысла удерживать меня здесь. «Да, я замужем и очень люблю своего Гарграниэля». Я произнесла имя жестко и очень отчетливо, надеясь все же, что оно знакомо моему похитителю. «Если вы слышали о нем, то знаете, что лучше как можно скорее вернуть меня туда, откуда взяли». «Но нет». Он, похоже, действительно ничего не слышал о Гарри. «Ты моя! Моя!» — прошипел Красноволосый, сильно раздосадованный невозможностью удовлетворить с моей помощью свои низменные желания и заодно заполучить силу пра-пра-пра... правит в общем. «Ты должна быть благодарна за оказанную честь!» «Ты получила доступ к моему великолепному телу и возможность служить мне, о которой мечтают тысячи демониц!» Ишь, как его корчит! Кажется, он и в самом деле считал, что девчонка из человеческого мира при виде его тела впадет в экстаз и будет готова исполнять все прихоти красноволосого красавца, а она смеет смотреть на него без восторга знает о существовании магии, да еще и желает вернуться к какому-то другому мужчине. Кажется, именно этот последний пункт злил его больше всего».